— Вячеслав Михайлович у нас специалист по Малайзии и по всей близлежащей округе, — пояснила Нищин приглашенному товарищу. — В общей сложности лет десять в тех краях отрубил. Серьезно? — приглашенный товарищ посмотрел на специалиста по Малайзии с заинтересованным взглядом. — И давно? — В конце девяностых закончилась славная эпопея, — вздохнул Вячеслав Михайлович. — А я вот в малазию в первый раз только в 2001-м выбрался. На — Налиму? Налиму! — подтвердил непомнящий и, в свою очередь, пояснил Аничкину. — Это так местный авиасалон называется. Он задумчиво помолчал и вскоре снова, но этот раз уже гораздо более выразительно, посмотрел на адресата своего последнего разъяснения. — Ну что ж, специалист по Малайзии, это хорошо. Я думаю, нам это в будущем тоже может очень и очень пригодиться. — Может. Не менее выразительным тоном ответил адресат. «Да, так на чем я остановился?» После короткой паузы тут сменил тему, вернее, вернулся к старой теме непомнящей. «О том, что в прошлом году с Китаем был подписан контракт на поставку 24 самолётов, — вежливо сказал Сколовский. — Верно? — В январе с Китаем». В апреле на поставку четырех машин в Индонезию, в августе на продажу еще восемнадцать в Малайзии, ну и наконец месяц назад, в декабре, Миноборона Вьетнама договорилась с Рос, обороноэкспертом, о покупке тоже четырех су тридцатых Ну итого, общей сложности на круг ровно пятьдесят единиц, на общую сумму почти 3 миллиарда. И я хочу сказать, наши возможности здесь далеко не исчерпываются. У нас, я имею в виду, у Сухого вообще очень масштабные планы на будущее. Это же информация такого конфиденциального характера. В ближайшие пять лет мы планируем довести общую сумму контрактов до восьми миллиардов. При этом около двухсот сушек будут произведены за этот срок за рубежом по лицензии при нашем непосредственном участии. — Ну и, естественно, азиатский, а точнее, южноазиатский рынок для нас здесь представляет вас громадный интерес, и мы здесь, в принципе, уже доминируем. Индия, нам стабильно. Наши, Китай пока еще наш. — Почему пока? — прищурился Сколовский. — Пока действует амбарго Запада на поставку Китаю оружия, но и за прав человека после разгона студентов на Тяньаньмэнь и так далее, у нас там позиции крепкие. После того, как санкции снимут, ситуация станет очень-очень неясной. Европа своим оружием просто рвется в Китай. Между прочим, Ширак — самый главный застрельщик снятия санкций. Да и китайцы ребята ушли. Куда они там потом взор свой прищуренный устремят, от них всего чего угодно ждать можно. Зато малазия все больше и больше к нам тянется. Американцы тоже пытались им свои супер... Хорнаты подсунуть. Ничего не вышло. Наши предпочли. А почему? Ежели политику в стране оставить очень показательный, между прочим, нюанс. Китай берет на вооружение нашу технику. Индия боится Китая, и чтобы быть с ним на равных усиливается техникой аналогичной, то есть, разумеется, тоже нашей. Малайзия, в свою очередь, тоже косо посматривает в сторону Китая. И, имея в виду возможный альянс с Индией, чтобы соблюсти единый стандарт, опять же, отдает предпочтение сушкам. Тем более, когда узнает, что в Индии для них открывается региональный сервисный центр, вот такая вот выстраивает цепочка. Любопытная. Единственный наш прокол в прошлом году — это Сингапур. Там нас выдавили из миллиардного тандера. Но, в принципе, у нас изначально-то был шанс невысокий. Естественно, развел руками бритоголовый хозяин кабинета, который постепенно стал основным собеседником прибывшего гостя. Сингапур самый близкий союзник американцев во всем регионе. А как насчет Таиланда? Его в еще не взяли. С Таиландом тоже довольно-таки интересная история. Он давно готов купить как минимум шесть тридцатых, но по причине дефицита реальных денег предлагает бартер. Куриное мясо. Местные экспортеры птиц на правительство давят. У них из-за прошедшего птичьего гриппа сумасшедшие убытки. А нам, бартер, это не интересно Ну почему? Спаршивые овцы, как говорится, хоть шерсть и клок. Часть оплаты по малазийским и индонезийским контрактам тоже пойдет бартером а там пальмовое масло, а оно, как показала практика, довольно неплохо продается. экспорт специально для этой цели даже создал несколько торговых компаний. «А для чего его используют?» — снова подал голос Иванов. «Это пальмовое масло». «Ну, для чего используют, пожал плечами, Изот Алексеевич?» «Ну, для разных целей. В парфюмерии, например. А мыло из него делают, добавки всякие». Но в основном, конечно, для пищевой промышленности. Маргарин, жиры кулинарные, крема там, разные пасты, тот же шоколад. — А из чего добывают? Из ствола или из плода? Продолжил погружение в суть вопроса молодой оперработник. Да, внимательно посмотрев на него, не непомнящий слегка откашлялся. — К следующей нашей встрече я обязательно наведу справки. — Из плода, из плода тот же пояснил с улыбкой самый главный специалист по Малайзии. — А вы знаете, кто у них в Сыроваке и Собаке орехи из пальм собирает? — Кто? Уж не гастарбайтер ли? — С галичины до сволыни! — усмехнулся Аничкин и подмигнул уроженцу города Львова. — А что? Сейчас, наверное, самая дешевая рабочая сила. — Нет, разумеется, после таджиков, молдаван. Каким-либо образом вступиться за честь земляков, не помнящему, не дал Соколовский, мгновенно отреагировавший на последние замечания. В Малайзии еще дешевле свинохвостые макаки, их там предварительно в специальных школах обучают. Как правильно передними лапами за ствол держаться, как задними орех от пальмы откручивать. За день пальм по двадцати окучивают, это до тысячи плодов. Том потом же еще и сами их хозяины на повозку грузят. Вот так полный производственный цикл. И все за какую-нибудь связку бананов. Остается так, что? Вези, да продавай. Да нам бы такую агентуру, дисциплинированную, да неприхотливую, чтобы все за тебя открутили, погрузили. За связку бананов, вздохнул начальник романского отдела. И после некоторой паузы вопросительно посмотрел на представителя славного авиапроизводственного комплекса, как бы предлагая ему продолжить прерванное повествование. Да, тоже вздохнул представитель. Одним словом, Азия это все, конечно, хорошо, но помимо нее есть еще один очень заманчивый уголок планеты. Там, где наше присутствие, к сожалению, по большому счету, пока еще только-только обозначено хотя интерес к военной авиации в тех краях тоже очень и очень немалый. Есть там и деньги, может, чуть поменьше, чем в Азии, но тем не менее. И там пока правит бал наши конкуренты, в основном, конечно, Штаты, которых нужно, да уже и можно, начать оттуда потихонечку выдавливать. Южная Америка, хоть и в форме вопроса, но вполне утвердительно предположил самый молодой из присутствующих не помнящий, степенно кивнул головой. Я бы даже взял шире. Латинская Америка. Хотя южная, вне всяких сомнений, тоже, конечно, основной сегмент. Так вот, на настоящий момент прорваться и активно закрепиться на этом рынке является одной из самых главных наших и приоритетных задач. Задач стратегических. Наших, я имею в виду не только компанию «Сухой», не только Экспорт но и все наше государство, Россию в целом. Он, словно в поисках поддержки, посмотрел на Аничкина, и тот в подтверждении его слов тоже кивнул, только еще более степенно и внушительно. Зот Алексеевич, а почему вы сказали прорваться? Снова чуть прищурившись, посмотрел на непомнящего сколовский Мы что там разве не были? Я вот помню в середине восьмидесятых в Никарагуа после революция с их с анденецкой оружием потоком шло. Он перевел взгляд на своего шефа. А, Николай Несмич. Ты что же, если мне память не изменяет в те времена? В Монагуа залетал. Хе! -хе! Залетал, усмехнулся шеф. Я там, мил друг, почитай год цельный безвылзан проторчал. Помогал Артегии спецслужбы их на ноги ставить. Помог? Поставили? Поставили, нелегко их раздери. Они потом, суки, надеть вместо того, чтобы делом заниматься, в наркоторговлю ударились. А сам он, Ардаг, вообще педофилом оказался. Ну и что же? Не шло туда оружие наше. Как не шло, шло? На миллионы шло. Ну вот, я уж про Кубу вообще отмолчу. Ну а что толку-то? Ведь все в убыток, либо в кредит, который никто возвращать не собирался либо с какие-нибудь там бананы или сахар вшивый. Никакого экономического интереса, сплошная и политика. Ну и вполне естественно, в девяностых все успешно накрылось медным тазом. Поставки моментально прекратились, долги повесили, и они все, друзья наши, дорогие, об этом тоже благополучно забыли. — И что, как там сейчас у нас все глухо? Соколовский снова перевел взгляд на непомнящего. Я имею в виду в масштабах всего континента в целом. Ну почему? Есть какие шевелини? Это шесть последних. Бразильц, вот иглу. Не так давно удалось пропихнуть. ПЗРК? Ну да. ПЗРК переносной зенитно-ракетный комплекс. А Колумбия вертолеты и стрелковое оружие кой кому по мелочевке. А самолеты? Только Перу. Пару мегов до сушек двадцать пятых штурмовиков. Значит. Как вы понимаете, детские забавы. Да и что это за клиент? Перу. — А кто клиент? Бразилии? Бразилия. Чили, Венесуэла, Аргентина. — Аргентина ж вроде от кризиса еще не отошла. — Ну, не отошла, не отошла. А наоборот, все всегда найдутся. — Они же, небось, до сих пор все мечтают. Мальвину англичан назад оттяпать, — усмехнул Саничкин. — Ну, я не знаю, о чем они там мечтают. Пожал плечами Затар Алексеевич, но в плане вооружений Аргентину со счета сбрасывать никогда нельзя, несмотря ни на какие кризисы. Так же, как и Венесуэлу, невзирая на ее президента нынешнего непредсказуемого. Но про первых двух я уж вообще не говорю. Вот кого-нибудь из этих монстров зацепить. Это тебе сразу и куш хороший, и прорыв, плацдарм для дальнейшего наступления. Здесь ведь вполне элементар может, тот же азиатский эффект получиться. Один купил самолеты, другой тут же захочет такие, чтоб не отстать. качество то высочайшие. Глядишь за ними, остальные потянутся. Между прочим, нашими аналитиками уж совершенно точно подсчитано, что в самой ближайшей перспективе емкость рынка вооружений и военной техники в Латинской Америке может составить для России сколько вы думали? Миллиард долларов в год, причем стабильно, миллиард. — И основная доля за счет чего? — Правильно, авиации. Он немного помолчал. — И вот так мы и подошли к основной теме нашей нынешней встречи и к нашей, пожалуй, самой главной на сегодняшний день проблеме. — К нашей, я, конечно, опять говорю, в более широком контексте, вы понимаете? — Ну почему? — Начальник романского отдела выразительно посмотрел на своих подчиненных. — Их теперь это тоже касается. — И посему? Я сейчас попросил бы от господ офицеров предельного внимания. Он взглядом вновь передал слово основному докладчику. Итак, — начал докладчик. История эта, конечно, стала уж немного тягомотной и затянулась чрезмерно. Но основные вехи я все-таки считаю необходимым осветить для более полной картины. Началось все с того, что в апреле 2001 года в Бразилии, по Рио, там расположен крупнейший в Южной америке выставочный центр, прошла третья международная выставка и конференция по оборонной технологии для Латинской Америки. По-английски Latin American Defensive, сокращенно LAT. Этот оружейный салон традиционно курируется Министерством обороны Бразилии, причем тематика его охватывает все виды вооружений. Так вот тогда, в 2001-м, на нем представили свою продукцию почти все самые крупные производители и экспортеры оружия и военной техники со всего мира. Была естественная авиация. Мы привезли туда тогда все наши самые козырные СУ и 25-й, учебно-боевой штурмовик, и 27-й, и корабельный 33-й, ну и, естественно, 30-й с 35-м. Помните, я говорил, что... В отличие от 27-го и 30-го и 35-го, оба многоцелевые истребители. Но ну, 35-й еще при этом и сверхманевренный. Так вот, когда бразильцы увидели его, у них просто слюнки потекли. У них же сейчас практически самая главная задача границы от наркотрафика прикрыть. Особенно на севере с Колумбией, Венесуэлой и на западе с Боливией. А местность там, сами знаете, не приведи, господь, амазонская сельва и без авиации современной, сверхманевренной, эту задачу не решить. Ну, короче говоря, суд до дела, салон закрылся, техник вся разъехалась по домам, а через месяц, где-то два, Бразилия официально заявляет, что она намерена закупить для своих вооруженных сил 24 наших истребителя на общую сумму чуть больше 700 миллионов долларов» для замены своих устаревших и подходящих к концу своего срока службы третьих «Миражей», которые она прибыла у Франции где-то еще в 70-х годах. При этом также заявляет, что предпочтение изначально не будет отдано никому из потенциальных поставщиков, а для всего этого дела объявляется специальный тендер, то есть окончательное решение будет приниматься объективно и непредвзято. Это в Латинской-то Америке непредвзято. Военными? Скептично усмехнулся Сколовский. не непомощь пожал плечами. Ну времена меняются. Здесь многое ведь зависит не только от традиции, но еще и от того, какой климат в стране политический и вообще система власти, управления. Например, я знаю точно, что при Пиночете коррупция в чилийской армии была искоренена почти на сто процентов. Как бы то ни было, тендер бразильским правительством был действительно объявлен. Это при всем при том, что Франция, в том числе и компания «Дассо», которая производит миражи, традиционно всегда была основным игроком на бразильском рынке вооружений. И, естественно, «Дассо» первый откликается и заявляет о своем участии в конкурсе с особой модификацией своего нового ударного миража. За ней свои заявки направляет американский Локхет своим F-16, а также шведский САП и британский Бааи Системс с их совместным детищем, и истребитель марки Гриппен. Мы пока молчим. В конце 2001 в декабре в Бразилию с официальным визитом едет наш премьер, товарищ Касьянов. Визит был шумный, большой, представительный. Вообще, самый первый визит в страну главы российского правительства. Касьянова за такую заслугу, на радость даже ордена орденом одарили. крузайро ду называется. Зат Алексеевич с едва заметной улыбкой в глазах посмотрел на внимательно слушающего его Иванова. — Господин профессор Хагис, то есть Хиггинс. Кстати, знаешь, что это означает? — Ну, крузер это, по всей видимости, крест. Круз, короче, ква. Одна романская цепочка. Сул — это, по той же аналогии, похоже, либо земля, либо солнце. Наверное, все-таки, скорее всего, солнце. — Крест солнца, нет? — довольно быстро завершив свои нехитрые ему заключения, предположил Олег, вопросительно глядя на своего экзаменатора. Экзаменатор удовлетворенно кивнул головой. — Правильно. Ну что ж, молодец, еще раз подтвердил свое высокое научное звание. — Так вот, возвращаясь к визиту, надо сказать, что, хотя вопросов тогда рассматривалось много, было заключено штук шесть соглашений. Основной темой было все-таки военно-техническое сотрудничество и совместное освоение космоса. Касьянов предложил бразильцам вместе запускать спутники с их космодрома Алкантара и одновременно с этим заявил о нашей готовности поставить в Бразилию сверхзвуковые истребители, то есть дал первый намек, вернее сигнал. Уже ровно через месяц, в январе 2002-го, происходит ответный визит нам приезжает президент Кардозу с делегацией. В ходе визита по итогам переговоров с их министром науки и технологий Клебанов, тогда вице-премьер, официально сообщает, что Россия тоже будет принимать участие в объявленном тендере. Причем предлагать для поставок мы в этом случае будем не один, а целых два типа истребителей — СУ и МИГ. И что самое главное и чрезвычайно важное, Клебанов одновременно с этим заявил, что «Россия намерена участвовать в конкурсе с бразильским партнером. В чем суть этого заявления?» «Я забыл вам сказать, что французское ДОСО решило выйти на тендер не в одиночку, а в тандеме с крупнейшим бразильским авиастроителем компании Эмбраер. «Вы прекрасно понимаете, насколько это сразу повышает шансы миража. Нам нужен был ответный ход. Хотя...» Честно-то признаться, никакого конкретного бразильского партнера реально у нас в топоре еще не было. Но, тем не менее, мы вовремя продекларировали намерение. И это было чрезвычайно важно и своевременно. Вы что-то хотите спросить, Олег? Да, извините, что я перебиваю. Но мне не совсем понятно. А какой вообще смысл привлечения к подобным сделкам местных фирм в качестве партнеров? Просто для того, чтобы повысить свои шансы для прикрытия? Это в своем роде. ЗИЦ-председатель фунт? Продукция ведь сама, самолеты уже произведены. Но почему только для прикрытия? Не только для прикрытия. Самолеты-то произведены, да. Но ведь этим все не заканчивается. А после продажное обслуживание. Вся система сервис, организация складского хозяйства, это же целая инфраструктура, я же удобнее и проще поручить местному контрпартнеру. Сюда же не забывайте, входит и частичные передачи технологий, так что этот элемент тоже очень важен. И для продавца, и для покупающей страны, разумеется, в первую очередь. И вот бразильцы во время своего визита этот послы нами импульс уловили и четко. Уже сам Кардозов на следующий день дал понять, что наш су 35 имеет вполне реальные шансы выиграть тендер. Памятая, по всей видимости, о традиционной специфической репутации латиноамериканских конкурсов, о которой мы тоже сегодня вспомнили, он заявил примерно следующее: Тут, мол, многие считают, что игра пойдет краплеными картами, поскольку у Дассо есть акции Эмбраера, то исход тендера, якобы уже предрешен заранее. Ничего, мол, подобного. Даю слово, что все будет честно, и объективно и без всякой политической подоплеки. Нам прежде всего нужно. Качественный продукт. Главным критерием будет очевидная выгода для страны. И не просто с точки зрения приобретения хорошего самолета, а с точки зрения увеличения национального производства. Предпочтение будет отдано тем, кто предложит не только лучшую цену, но и право использовать свою технологию. Короче говоря, взбодрили, обнадежили, результаты тендеров пообещали обнародовать в мае того же 2002-го, но то расстались. Ну, мы, естественно, по нашей родной привычке начали уж потихонечку потирать руки. Тем более, что из Бразилии в течение нескольких месяцев после визита приходили только самые оптимистические известия, правда, в основном неофициального характера. Окончилось все тем, что в начале июня в бразильских газетах даже было помещено сообщение со ссылкой на правительственные источники о том, что тендер завершен, Его победителем стал, кто бы вы думали? Конечно, СУ-35, однако при этом, правда, осталась одна маленькая формальность. Само подписание контракта несколько откладывается из-за приближающихся в Бразилии президентских выборов. Ну что ж, ждем этих самых выборов. Миноборона бразильский нас с намеками уверяет, что все будет в порядке, поскольку у Кордозу все шансы вновь переизбраться, а он, мол, человек в слово и обещание свои держать умеет. И вот на тебе, дождались. Да, получай деревня, трактор. Вернее, истребитель четвертого поколения. Выразительно закончил начатую фразу оничкин Да, в унисонному протянул непомнящий, рассчитывали на одного а победил, как в таких случаях чаще всего, оказывается, все другой. Славный парень Луиш Инасио Насио да бывший простой работяга и лидер оппозиционной партии трудящихся. То есть, как следует из аттестации, вполне конкретный левак, резюмировал Скаловский. Ну, может быть, на самом деле в душе не такой уж и конкретный, все-таки из самых низов вышел, не интеллигенции, как, скажем, Че Гевара или тот же Альянды. — Здравый смысл, простой, крестьянский, по идее, должен какой кой присутствовать. Но в любом случае достаточно демонстративный и левак, и, как говорят ученые люди, сторонник государственного патернализма. Личные друг Эфиделия и, и венесуэльского Чавеса, кстати, оба приезжали на его инаугурацию. — Это с другой стороны для нас совсем даже неплохо, — заметил с выразительной ухмылкой Николай Анисимович. Если латиносы америкашек левым поясом обтянут, то там же вроде и в Боливии тоже идет какое-то брожение в аналогичном направлении. «Идет, идет», — подтвердил непомнящий, — «и в Боливии, и в Эквадоре, и Артегу тоже со счетов сбрасывает рано, харизматик, вполне может на следующих президентских вернуться. Но нам-то сейчас не об этой стороне в первую очередь думать надо». О том, если говорить о Бразилии, что произошедшее у них там пертурбация за собой-то повлекла. — И что же она за собой повлекла? — тут же поинтересовался парижский резидент. — Что повлекла? — Для страны перспективы возможного скорого национального дефолта, пострашнее аргентинского. Да силу ведь во время кампании своей предвыборной на всех углах обещал и новые пособия по безработице. И рос число рабочих мест в госсекторе, еще бог его знает что. И все это, несмотря на громадный внешний долг, падение курса реала и мощную инфляцию. Правда, у него в конечном итоге, к счастью, все-таки действительно хватило здравого рассудка не выполнять своих обещаний, по большей части. Но нерва нам все ж попортил, своими самыми первыми демаршами. Хоть не отказавшись полностью от идеи закупки истребителей, Лулу -Лу тут же на одну треть сократил бюджетные военные расходы на 2003 год и, соответственно, отложил принятие окончательного решения о приобретении самолетов на целых 12 месяцев. Мотивируя все это, разумеется, острой необходимостью финансирования социальных программ. А дальше больше. Буквально через неделю Жозе егош новый министр обороны, кстати, до этого занимавший пост бразильского посла в России, вообще сообщил об отказе от закупки новых самолетов. Правда, вскоре сам же тебя дезавуировал и подтвердил, что речь идет только лишь об отсрочке. А нам бы это, в принципе, при определенных условиях не могло бы дать определенных преимуществ дополнительных, Да. Ухватившись за то, что услышанную информацию, немного осторожно спросил Олег и тоже уточнил. — То, что он был послом, нет? — Могло бы, в принципе, с одной стороны, поскольку у него есть неплохой опыт взаимодействия с нашими заинтересованными министерствами и ведомствами, а с другой... — Ну, тут ж, как всегда, не кстати, проявился наш обычный раз. Зод Алексеевич, по всей видимости, хотел сначала... Присоединить к этой приставке одно вполне определенное и довольно распространенное в устной народной речи существительное, но в последний момент решил вас заменить на другое, более политкорректное раздолдонство. Покидая Москву, Виегош очень хотел напоследок встретиться с нашими министрами иностранных дел и обороны. И что ж вы думаете? На Смоленке вместо тески нашего уважаемого Олега Вадимовича его принял только зам а в ведомстве другого Иванова на знаменке встречи вообще к каким-то причинам не состоялся. Последствия, естественно, не приминули сказаться. В апреле в Рио-центре проходит очередная выставка вклад 2003 и в ходе ее ни министра Борнона Бразилии, ни главком ВВС так и не нашли времени встретиться с нашей делегацией. — Надо заметить, правда, что уровень ее был на порядок ниже, чем у всех других основных участников выставки. — Вот так! — назидательно поднял вверх палец Аничкин. — Вот так! Какой-нибудь, казалось бы, мелочью непродуманной пустяком сами губим созданные своими же руками. — Ведь всем же и известно, какое значение латиносы. Да и не только латиносы, азиаты, арабы — все они придают церемониалу, протоколу, иерархиям с этой мишуре формальный. Так нет же, для нас все нечто несущественное, второстепенное. Чего еще покупать или умасливать, коль сам товар хорош? А конкуренты наши, между тем, о том никогда не забывают, да, Зот Алексеевич? Истинная правда подтвердил Зот Алексеевич. вон, у французов мираж, сам Ширак все тоже лично лоббирует. Не считает зазорным почему-то.